Коробки с вещами Клер громоздились на прежнем месте. Майя подумала про загадочный второй телефон, который видела Эйлин. Таким обзаводятся, когда не хотят, чтобы кто-то узнал, кто тебе звонил. И что же случилось с этим телефоном? Если бы он был у Клер при себе, когда она погибла, полицейские приобщили бы его к делу. Они могли обнаружить телефон во время расследования и прийти к выводу, что он не имеет никакого значения. Впрочем, Май не думала, что его обнаружили. У Шейна были связи в полиции. По просьбе Майи он просмотрел уголовное дело. В нем не было ни слова, ни про второй телефон, ни про загадочные звонки. Это означало, что телефон, скорее всего, так и не нашли. На коробках не было никаких наклеек. Эди, похоже, занимался этим в спешке сваливая вещи в коробке в суматохе горя, так что одежда оказалась перемешана с косметикой, украшения с документами, туфли со всевозможными безделушками. Клер любила леповатые сувениры. Антиквариаты, подлинные предметы коллекционирования были ей не по карману, но Клер всегда привозила из поездок очередной снежный шар. Из Тихуаны она привезла ступку для текилы, О ее поездке в Пизу напоминала копилка в виде пизанской башни. В числе ее приобретений была мемориальная табличка в память принцессы Дианы, вихляющаяся кукла на пружинке в виде танцовщицы в гавайском национальном костюме и пара использованных фишек из казино в Лас-Вегасе. Мая с каменным лицом перебирала дурацкие безделушки, в какой-то момент вызывавшую Клер улыбку. Мая сейчас была как боевой робот. С одной стороны, разглядывая эти пустяковины, приобретенные ее сестрой, она ощущала жгучую боль, которой начинало примешиваться чувство вины. «Твой муж прав. Я впустила смерть. Я должна была быть здесь. Я должна была защитить тебя». А с другой стороны, это казалось сейчас более важным, эти боли вина были ей на руку. Они делали ее миссию более четкой. Когда видишь, что стоит на кону, и понимаешь истинную цель своей миссии, это мотивирует и заставляет сосредоточиться, отбросить все второстепенное. Цель обретает четкие очертания, и это дает силу. Однако телефона ни в одной из коробок не оказалось. Закрыв последнюю, моя бесила опустилась на пол. «Думай». — приказала она себе. — Представь себя на месте Клер. У ее сестры был телефон, существование которого та скрывала от всех. Где бы она стала его прятать? Мая вспомнилась, как Клер в старших классах, в своем, наверное, единственном за всю жизнь приступе бунтарства, начала курить. А у их отца был суперострый нюх. Он вычислял сигареты по запаху. Он во многом был довольно-таки либеральным отцом. За годы работы преподавателем в колледже он чего только не навидался и не ожидал от дочерей, что они будут пай девочками. Но курение было его больным местом. Его собственная мать умерла в страшных мучениях от рака легких. Когда стало понятно, что конец уже близок, бабуля переехала к ним в крошечную гостевую комнатку. Мая до сих пор помнила звуки, главным образом — кошмарный булькающий свист, доносившийся из комнаты бабушки, где она несколько последних дней медленно и мучительно угасала от удушья. После ее смерти Мая не могла заходить в ту комнату. Слишком ощутимый был присутствующий там дух смерти. Ее запах, казалось, пропитал сами стены. Но что было хуже всего — Майе временами казалось, что она до сих пор слышит этот жуткий булькающий свист. Она где-то читала, что звук на самом деле никогда не затихает совсем. Он лишь становится слабее и слабее. Как стрек от винтов самолета. Как треск стрельбы. Как предсмертные крики. «Может, — подумалась Майя, — Именно в той кошмарной комнате смерть и начала преследовать ее. Не поднимаясь с пола, Мая закрыла глаза, сделала несколько медленных вдохов-выдохов и постаралась отогнать непрошенные звуки. И вновь вернулось воспоминание. Папа терпеть не мог сигареты. Так, ладно. Клер начала курить, и папа был вне себя от бешенства. Он устраивал в комнате Клэр обыски и, обнаружив сигареты, каждый раз закатывал небольшой скандал. Увлечение Куревым у Клэр продлилось недолго. Но пока оно длилось, Клэр все-таки нашла тайник, в который отцу никогда в жизни не пришло бы в голову заглянуть. Мая просияла от радости. Она вскочила на ноги и бросилась в гостиную. Там стоял старый сундук. По иронии судьбы некогда принадлежавший бабуле. Клер использовал его в качестве кофейного столика. На крышке стояли семейные фотографии. Майя сняла их и сложила на полу. На большинстве были изображены Дэниел с Алексой, но среди них нашлась и одна свадебная фотография Эдди и Клер. Майя задержала на ней взгляд. Они выглядели на ней такими трогательно молодыми, счастливыми, полными надежд и ничего не подозревающими. Они даже не представляли, что уготовила им жизнь. Но, впрочем, кто вообще представляет? В самом сундуке хранились скатерти и кухонные полотенца. Мая вытащила их и принялась ощупывать дно. «Мой отец привез этот сундук из Киева», рассказала им как-то раз бабушка, когда они, еще совсем маленькие девочки, приехали навестить ее. Это было задолго до того, как ее задушил рак. Бабуля тогда была бодра и здорова, и водила их на плавание, и учила играть в теннис. «Вот, видите?» Девочки наклонились ближе. «Он сам его смастерил. Это потайное отделение». «Зачем ему понадобилось потайное отделение, бабуля?» поинтересовалась Кляр. «Чтобы спрятать драгоценности его матери и деньги. Каждый чужак может оказаться вором». «Всегда помните это. Вы — две девочки. Когда вырастете, вы всегда будете друг у друга, но никогда не оставляете ценные вещи там, где кто-то может их найти». Мая нащупала незаметный шов. Она надавила на него пальцами, послышался негромкий щелчок, и потайная панель отъехала в сторону. Мая как в детстве, склонилась над сундуком и заглянула внутрь. «Телефон оказался там». Майя с удовлетворенной улыбкой вытащила его. Будь она верующей, то поклялась бы, что сестра с бабулей сейчас смотрят на нее с небес. Но она не была верующей. Мертвые для нее всегда оставались мертвыми. В этом-то и беда.